Глава 7. Когда отец погиб, я, положа руку на сердце, не особенно горевала. Честно, пыталась отыскать в своей душе хоть немного сожалений, но лишь постоянно натыкалась на какую-то твердую сердцевинку, вроде вишневой или сливовой косточки. Я повторяла себе, что никогда больше не увижу его лица, но и это меня не пугало. К тому времени я уже и так почти забыла его лицо. Да и сам он превратился для меня в нечто вроде иконы, в неодушевленную пластмассовую фигурку святого с выпученными глазами и светящимися медными пуговицами на кетеле. Я пыталась представить себе отца на поле боя, как он лежит, мертвый, весь израненный осколками мины, взорвавшейся у него под ногами. В общем, всякие ужасы. Но даже эти ужасы казались мне какими-то ненастоящими, точно сны. Кассис переживал гибель отца куда сильнее, Когда мы получили похоронку, он сбежал из дома и не появлялся целых два дня. Потом все-таки вернулся, совершенно измученный, страшно голодный и весь распухший от укусов комаров. Он ночевал под открытым небом на том берегу Луары, где леса сменяются болотами и, как мне кажется, пытался воплотить в жизнь безумную идею пойти на фронт, как и отец. Но у него ничего не получилось. Он попросту заблудился в лесу и не один час бродил по кругу, пока снова не вышел к луаре. Он, конечно, делал вид, что ничего особенного не случилось. Рассказывал о каких-то немыслимых приключениях в лесу, но я в кои-то веки ни одному его слову не поверила. После этого Кассис стал постоянно драться с мальчишками и часто приходил домой в разорванной одежде и с кровью под ногтями или часами один гулял по лесу но никогда не плакал и очень этим гордился а как то раз когда филипп Уриа попытался его утешить весьма грубо его отшил а вот ринет судя по всему была даже довольна тем вниманием которое ей стали уделять в деревне после гибели отца люди приносили ей подарочки или гладили по головке случайно встретив на улице в местном кафе наше будущее и особенно будущее нашей матери постоянно обсуждали тихими проникновенными голосами. Моя сестра научилась по собственному желанию пускать слезу или, напротив, изображать храбрую сиротскую улыбку и моментально обретала всеобщее сочувствие и разные сласти в подарок. Кроме того, она заработала репутацию самой тонкой натуры в нашем семействе. После смерти отца мать никогда больше о нем не упоминала. Порой возникало ощущение, будто он и не жил вместе с нами — Ферма прекрасно обходилась без него, пожалуй, дела на ней шли даже лучше, чем прежде. Мы, например, выкопали на огороде весь топинамбур, который никто в семье, кроме него, не любил, и посадили на этих грядках спаржую красную брокколи, листья которой покачивались и что-то шептали на ветру. В то время мне вдруг стали сниться страшные сны. То я оказывалась под землей, лежала там, разлагаясь и чувствуя жуткий запах собственного разложения, то тонула в луаре, и придонный ил обволакивал мою безжизненную плоть. А если я была еще живая и, протягивая руки, молила о помощи, то на меня наваливались сотни тел других утопленников, которые, мягко покачиваясь в текучей воде, лежали над дне плотным слоем, плечом к плечу. Некоторые из них были еще целые, а некоторые уже успели разложиться, и у них не было то всего лица, то нижней челюсти». Они жутко улыбались зияющим провалом на месте рта и выпучивали мертвые глаза в нарочито радостном приветствии. После таких снов я просыпалась с криком, вся мокрая от пота и слез. Но мать ни разу ко мне даже не приблизилась. Вместо нее подходили Кассис и Ренет, проявляя то нетерпение, то бесконечную доброту. Они или щипали меня, что-то сердито шипя, или брали на руки и укачивали, пока я снова не засыпала. Иногда Кассис рассказывал нам всякие истории. Мы с рен клод с наслаждением слушали, не сводя с него глаз. В окно лился лунный свет, а брат все говорил и говорил, чаще всего о великанах, о ведьмах, о розах-людоедах, о горах и о драконах, которые умели принимать человеческое обличье. О, наш Кассис был тогда отличным рассказчиком. И хотя со мной он порой бывал не слишком-то любезен, а часто попросту смеялся над моими ночными кошмарами. Но никакой обиды в моей душе не осталось. Зато его ночные повествования, его сияющие глаза я теперь часто и с благодарностью вспоминаю.